Правило 71, Сила правит миром. Несколько часов от Светки не было никаких вестей. Я успел отдохнуть, хоть и был подвешен к потолку. К счастью, в этот раз не вверх ногами. Энергия восстановилась где-то наполовину, за несколько часов сна. Еще бы кормили, и можно здесь оставаться. А что? Спи даешь, ешь, ешь да спи. Красота. Хотя Вася был другого мнения. «Какого хрена? С ней же было все нормально!» Возмущался он, вися рядом. «Может, она притворялась?» – предположила спекула. «Не знаю. Она перестала кидаться на людей». Сдерживалась. Стояла на своем девушка. «Да все с ней нормально», – добавил я. «Ну, не в том смысле, что это норма, а в смысле мозгов. Видно же, что паразит ее не контролирует. Скорее всего, они создали симбиоз какой-то. Скажите лучше, что вы сделали с ранеными и погибшими? Что с телом Алисы? Похоронили?» «Да когда бы мы успели? И смысла, короче, нет. Твари все равно придут на запах и откопают». Ответил Вася. «Так что вы сделали?» «Короче, сожгли. Что же еще? Из раненых трое очухались и двое тех молодых живые. Короче, люди дома остались. Надеюсь, удержат шахту до нашего возвращения». Ответил Вася. «Меня больше Светка беспокоит. Она человек или нет?» Спросил он. «И да, и нет», — ответил мой отец. «Хотя, скорее, нет. Она может создать потомство новых мутантов. Но при этом у нее сохранился рассудок, память, человеческие эмоции и моральные ценности. Она же не убила нас». «Рано еще радоваться. Может, она специально притворялась, что хочет нас спасти, чтобы мы не сопротивлялись», — сказала спекула. «За что ты ее так недолюбливаешь?» — спросил Вася. «Дай-ка подумать. Может, прическа ей не нравится? Или голос бесит? Хм, даже не знаю. Ах, точно!» за то, что она засунула нас в коконы и подвесила к потолку, — высказала спекула. Ей пришлось, иначе нас бы сожрали прямо там, короче, — защищал ее Вася. Ага, а сейчас нас отпустят и тормозок в дорогу соберут. Не верю я этой стерве, — сказала спекула. Тормозок не обещаю, но отпустить могу прямо сейчас, — раздался голос Светы снизу. Свету, все хорошо, ты их теперь, короче, контролируешь? — спросил Вася. Все хорошо, но все не так, как ты думаешь. «Моя стая похожа на избирателей, что ли. Они принимают мои законы, решения. Но если они им будут не по душе и приведут стаю в упадок, меня сожрут. А успех и упадок здесь меряются количеством еды, количеством особей и их уровнем развития, который зависит от еды». Пока Света это объясняла, она с помощью когтей ползала по стене и срезала коконы с потолка, аккуратно пуская их на землю. Причем опускала одной рукой, совершенно не напрягаясь и держась второй за каменную стену. «И что будет, короче, когда ты нас отпустишь?» – заподозрил неладный Вася. «Скорее всего, бунт. Возможно, кто-то бросит мне вызов, и я буду драться за право оставаться королевой и жить. А если недовольных будет слишком много, то меня тупо сожрут толпой, пожалуй, плечами света». «Тогда пойдем с нами. Зачем тебе эти твари?» – предложил Вася. «Я не могу. В таком случае нас очень быстро догонят и найдут в любом пазле. К тому же я чувствую к этим тварям родственные чувства». «Понимаю, что это звучит дико, но я стала частью этой стаи». «Часть команды, часть корабля», – пробурчал дед Макс, закуривая папироску. «Так, вещи ваши у вас. Машину, правда, стражи немного повредили, когда возвращались с охоты», – суетливо произнесла Светлана. «Ничего, недалеко мой камазик стоит», – сказал я. «Токсин используйте с умом. Он очень долго восстанавливается в организме. У меня только один пустой флакончик был, чтобы содержимое шприца туда вылить. Но вот еще один шприц остался» сказала Света и вложила в мою руку шприц. «Слушай, а сколько особей в твоей стае?» «Зачем тебе это?» «Да просто научный интерес». Осталось 170 рядовых, которые занимаются обслуживанием гнезда, переносом пищи, кормлением личинок и более мелкими задачами. 43 воина — это уже более крупные и сильные особи, в основном третий ранг. Также есть 9 стражей, тоже третий ранг, но они покрупнее и сильнее». Вот кто-то из них тоже может стать королевой. Но больше всего на эту роль подойдет новое поколение. Они сейчас в коконах. Их девяносто девять штук. Правда, до рождения доживут не все. А до взросления тем более. Хотя и взрослеют довольно быстро. Они очень похожи на людей, но по сути являются мутантами. По силе где-то между третьим и четвертым рангом. То есть почти бы это доступ. И им нужно очень много еды, чтобы выжить. «Да уж, не маленькая семья тебе досталась». — Верно. Так что вас точно не хватит, чтобы всех прокормить. — А сколько вам примерно еды нужно? — спросил я. — Ну, чем больше, тем лучше. — Это понятно. А если точнее? — Странные у тебя вопросы, кодекс. — Говорю же, научный интерес. — пожал я плечами. — Ты, короче, не ученый, — ляпнул Вася. — Ты вообще заткнись. Мой отец ученый. — Ну, чтобы не сдохнуть, нам нужна примерно сотня килограмм еды. А если говорить о развитии стаи, тогда раз в десять больше. — В день? Изумился я. Нет, что ты? Пищеварение у твари никак у людей. Нам не нужно есть каждый день. Прием пищи зависит от многих вещей: от активности, от ранга, размера, даже от того, сколько съели остальные. Так что тонны еды нам хватит на неделю, и при этом стая будет развиваться. Э -э -э, надеюсь, не будете голодать, отпустив нас? спросил я. «Нет. Охотники принесли много еды недавно. Но вы лучше побыстрее уходите, пока все спят. Я очистила один выход. Идите прямо по этому тоннелю. А на развилках все время поворачивайте налево. Их будет три штуки». «Слушай, а ты можешь меня таким же сделать? Мне прошлая королева предлагала примкнуть к гнезду и стать сильнее». «Ты сдурел, что ли? Кто в своем уме захочет стать таким монстром?» – удивилась Света. Не знаю, ты не выглядишь монстром, зато стала гораздо сильнее. Твои когти могут даже мою материю разрезать, а это мало кому удается. Это только снаружи, я похож на человека. Внутри я каждую секунду борюсь с желанием убить всех вас, чтобы прокормить своих. И нет, я не могу тебя таким сделать, и не только потому, что не хочу. Прошлая королева использовала особого симбионта, который проник в мой мозг. Такого выращивать нужно несколько лет. «Я тебя понял. Тогда спасибо», — сказал я и даже обнял Свету. Остальные тоже попрощались. Последним был Вася, но мы уже ушли, чтобы не смущать его. Может, захочет перепихнуться напоследок. Мы без проблем выбрались из гнезда. Тварей, как и сказала Света, на пути нам не встретилась. А через пару минут и Вася нас догнал. Так что вряд ли они там прощальный секс устроили. Хотя, кто его знает? Может, он скорострел тот еще. Машина, на которой приехали мои товарищи, была и вправда малость помята. На ней будто стадо нокрисов устроили оргию, так что мы все погрузились в КАМАЗ и после небольшой проверки технического состояния отправились в путь. «Куда мы едем? Короче, зад в другой стороне», сказал Вася спустя часа два пути. зад?» — удивилась спекула. «Западный Дольск», — пояснил я. «И да, мы не в зад едем, а в самую настоящую задницу». «Какого черта?» «Прости, Вась, но ты же не хочешь, чтобы Светку сожрали из-за голодовки в гнезде?» «Вот и я не хочу, поэтому сейчас мы немного поохотимся». Э, «В принципе, идея здравая, только на твари поохотиться можно и в городе. Нам все равно там разведку нужно устроить». «Нет, мелкие твари меня не интересуют», — сказал я. «Ну, там наверняка будут берсерки». «Это тоже мелкие, их нужно несколько сотен поймать, чтобы накормить гнездо». «Ты что?» «Ну а что?» — пожал я плечами. «Короче, слабоуровневых и слабонервных просим покинуть транспорт». «Хотя нет, лучше как раз я выйду, и дальше пешкарем пойду. Кто не боится нокресов и давления метеорита, может пойти со мной. А вот батя и дед Макс точно останутся». «А с чего это я останусь? Я уже гамма-доступа», — заявил дед Макс. «Ну а убегать от пятиметровой твари весом в тонну ты сможешь?» «Пожалуй, за машиной нужно присмотреть». «Так я останусь», — сказал мой отец. «Ну вот, и за Романом Андреевичем присмотреть нужно», — добавил дед. «Я с тобой», — заявил спекула. «У тебя навыки крутые, мне нравится их копировать». «Ну и я с вами. Для Светки все же стараемся», — сказал Вася. «Уф», — добавила псинка. «Значит, двое остаются, остальные со мной. Тогда не жалуйтесь, что голова валит». «У меня уже побаливает», — сказал отец. «Поэтому машину и оставляем здесь. Если увидите Нокриса, несущегося в вашу сторону, заводите машину и газуйте». Уже не сомневайся», — заверил дед Макс. И мы пошли в сторону метеорита. Правда, я пока не придумал, как доставить добычу к гнезду. Если получится, то нужно заманить эту тварь туда и там же убивать. Вот только он КамАЗ раздавит нафиг. По той же причине перевозить его не получится. Хотя КамАЗ и 10 тонн может перевести. Но я и не знаю, сколько эта тварь весит. Вряд ли тонну. Скорее всего, намного больше. Да и вообще, что делить шкуру неубитого медведя? Эта тварь бета-доступа. Так что у нее есть все шансы прикончить нас. Тем более, у меня навык еще не проклюнулся. Но это как раз одна из причин такого опасного похода. Навык обычно просыпается в критической ситуации. К тому же он тогда используется на полную мощность и дает мне понимание, как вообще работает. Ну и еще одна причина. Метеор. Однажды он со мной говорил и звал меня обратно, когда я стану сильнее. Правда, это был другой метеор, не тот, что упал в нашем пазле. Но, думаю, они связаны друг с другом. Или это вообще один организм. И, надеюсь, бета-доступа будет достаточно, чтобы считаться сильным а с Нокресом решим по ходу дела. В крайнем случае я сообщу Светке, где тело, пусть сами забирают». Давление в голове нарастало с каждой сотней метров. Метеор находился на равнинной местности посреди поля, но увидеть его издалека все равно не выйдет. Все окутано густым туманом, и чем ближе к эпицентру, тем этот туман гуще. Если мне уже на подходе было дискомфортно, то я представляю, каково было моим спутником. Псинка, прижал уши и, опустив голову, тихо поскуривала, но все же уверенно шла рядом со мной. Спекула тоже держалась достойно, а вот Вася ныл, как девочка. «Давай, короче, тут подождем твоего Нокриса. Зачем нам идти к самому Метеору, короче?» Но мне нужно с ним пообщаться», — ответил я. «Я уже общаюсь, он говорит, что не рад нам, может, ну его нафиг, наловим ходунов и бегунов, закинем в кузов, мешок соли сверху, рассолом залить и светки на стол». Низкоуровневые твари не такие питательные. Светка говорила, что чем выше ранг, тем полезнее мясо. «Она еще перебирать будет, гурманша, блин!» М «Да уж, я думал, мне с девушками не везет, но у тебя еще похлеще ситоевина», — сказал я. Спекула на этой фразе как-то странно на меня посмотрела, а потом взяла за руку. «Навык», — ответила она на мой незаданный вопрос. «Странно, но на пути к метеору нам не встретилась ни единой твари, даже захудалого бегуна, хотя они как раз редкость в таких местах, но крисы и теневики — вот любители метеора. Он для них как магнит или место силы. Хм, а что, если они правда питаются его энергией? Может, тогда и я смогу?» Наверняка там такая мощь, что сможет сделать меня в разы сильнее Или убить нафиг, что даже более вероятно Нужно было отца подробнее расспросить о них, пока ехали Хотя он вроде все, что знал, рассказал Давление на мозг все усиливалось, несмотря на более высокий доступ И когда мои друзья уже отказались идти дальше Я наконец услышал голос в своей голове Ты стал сильнее, подойди ближе Я ничего не ответил, но послушался и зашагал вперед Голова уже начала болеть, причем с каждым шагом все сильнее. Метров через десять боль стала настолько сильной, что я уже не мог думать ни о чем другом. «И это все? Я думал, ты сильнее!» Раздался разочарованный голос в голове. Он звучал так громко, что у меня едва череп не взорвался. «Я сильнее!» Заорал я и шагнул вперед. Что-то теплое потекло по мочкам ушей, а затем по шее. Еще шаг. Ноги становятся ватными. Хочется упасть прямо здесь или хотя бы посидеть немного. Но я делаю еще шаг. Кровь течет из носа, ушей. Глаза пекут и кажется, что вот-вот взорвутся. Мне нужна сила. Я смогу. Мысли как мантра звучат у меня в голове. «Хватит. Ты умрешь, если подойдешь еще ближе». «Мне нужна сила. Сила». «Достаточно». Громко прозвучало в голове. Я схватился руками за уши и свалился на землю, но нашел в себе силы подняться. Ноги отказывались держать меня, но я полз вперед. Сила. Нужна сила. Кожу стало жечь, словно я попал в ад. На руках, лице, да и по всему телу стали появляться болезненные кровоточащие язвы. Еще хотя бы шаг. И еще один. И еще. Я поднял взгляд, чтобы посмотреть, сколько мне еще ползти. И даже удивился. Туман впереди разошелся, и я смог увидеть его. Вопреки ожиданиям, он не был наполовину или полностью зарыт в землю. Напротив, земля вокруг него была ровной, без единой ямы. Да и сам метеор был идеально круглой формы, хотя поверхность далеко не гладкая, в диаметре метра три. Цвет определить сложно. Каждый выступ, скол или выщербина переливаются разными цветами, поблескивая и слегка светясь. Глядя на него, стало как-то легче, или же я просто отвлекся от своей боли. «А ты упорный, да? Это хорошо. Можешь подойти. Моя аура тебе больше не навредит». А я уж думал, что мне показалось, но давление в голове на самом деле прекратилось, как и кровотечение. Более того, даже следов крови не осталось, как и болезненных ощущений. Не веря в происходящее, я поднялся и ощупал себя. Ни язв, ни крови. Помимо этого, сила ко мне вернулась, и я смог свободно подойти к метеориту. Он весь состоял из того же камня, что и осколки. К тому же казалось, что их не хватает на его поверхности. «Зачем тебе сила? Чего ты хочешь?» Прозвучал голос в голове. «Я хочу спасти близких и убить ублюдков, которые их обидели». «Вполне людские желания. Я могу помочь тебе. Но и мне кое-что нужно». «И что же это?» «Энергия. Которые я потерял. Как ее вернуть? Вернуть? Нет, ее нельзя вернуть. Ее можно только создать. Вы, люди, только и можете убивать, покорять, разрушать, но создавать гораздо важнее. Мы создали этот мир, но без источников энергии он угаснет. Поэтому. Нам нужны люди, сильные люди Но ты еще недостаточно силен Я стану сильнее, дай мне только время Время? Время еще важнее энергии Зачем нужна энергия, когда нет времени? Зачем тебе деньги, когда ты умираешь? Зачем тебе сила, если ты уже опоздал? Время — это все, и оно бесценно Я не понимаю, что я должен делать? Ты должен успеть Успеть что? Скажи конкретно Успеть дать мне энергию Да забирай, только помоги мне убить Кобальда и Трупоеда У них есть, как вы это называете, аккумулятор Он хранит энергию «Достань его вместе с энергией, и я дам тебе, чего ты хочешь!» «Но мне нужна сила, чтобы достать его!» «Коснись меня!» Я осторожно протянул руку и дотронулся до камня. Меня обожгло холодом, очень странные чувства. И это все? Я получил силу? «Да, а теперь поторопись!» Ответил голос, прочитав мои мысли. «Сколько энергии тебе нужно, и сколько у меня времени?» «Десять единиц альфа-энергии». «А время?» «У тебя его нет». После этой мысли в моей голове все вокруг потемнело. Вернулся туман, головная боль, слабость. Я осознал, что варюсь на землю, а надо мной склонились спекула и Вася. «Эй, живой?» – спросил мой друг. Э, «Что случилось? Почему я здесь? Где метеорит?» «Совсем мозги поплыли. Ты, короче, не дошел до него. Схватился за голову, короче, упал, прополз еще несколько метров и окончательно распластался на земле. Пролежал так несколько минут и вот сейчас сочнулся». «Офигеть! Мне что, это все приснилось?» «Не знаю, что тебе там приснилось, но вот эта херня в тумане вполне настоящая». Понизив тон, сказал Вася. Обернувшись, я увидел огромную морду Нокриса. Еще крупнее того, что я видел в поселке. Причем все щупальца на его спине в полном порядке. А взгляд очень голодный и злой. Но и где-то мой новый навык, сейчас бы он очень пригодился.